Из записок плац-майора Петра Храмова. Лето 1831 года было необыкновенно жаркое, так что в первых числах июля жнитва и сенокос начинались одновременно. В воздухе постоянно держалась какая-то мгла. Часов встрёг дня солнечный диск представлял резко очерченный жёлто-красноватый круг без лучей. В народе говорили, что это не к добру, а старики уверяли, что будто бы то же самое было перед французом. Хотя в старорусских округах холера не появлялась, но как она уже обнаружилась около Новгорода, то начальство поселений принимало против нее всевозможные меры, между которыми было немало очень странных, порождавших толкий ропот в народе. например Каждой деревне приказано было заготовить известное число гробов, а на кладбищах вырыть несколько могил, дабы с появлением эпидемии умершие погребались немедленно. В избах велено было иметь в готовности чистое белье для покойников и так далее. Все это исполнялось со скрытым неудовольствием и не могло не повлиять на общее настроение поселян. Это впервые было заметно в воскресенье, 12 июля, по выходе из церкви. В другое время, по окончании службы, народ расходился не вдруг, образовывались на паперти группы. Слышался говор, одни подходили к священнику, другие — к соседнему помещику. В этот же раз все молча уходили в свои дома и деревни. Помню, что в тот же вечер мне с матушкой приходилось проходить через погост, где мы встретили только священника, отца Иоанна парвого задумчиво стоявшего у колодца. Необычных в праздничные дни хороводов ни песен, ни даже игр ребятишек не было. Следующий день, 13 июля, был необыкновенно знойным. Так как полевые уборки были в полном разгаре, то в нашей усадьбе, кроме семидесятилетнего старика Дмитрия, бывшего слуги моего деда, никого не оставалось. Матушка и все дети занимались на балконе чисткой ягод для варенья. За осадом на версту шло вспаханное поле, за ним река с крутым противоположным берегом. На нем-то и была наша приходская церковь на краю большого села Коломны. Около трех часов дня несколько поселян, появляясь на берегу, начали что-то кричать вниз женщинам, занимавшимся у реки стиркую. Бросив работу, они поспешно взбирались на гору. В то же время несколько групп поселян одна за другой почти бегом направились берегом к соседним деревням. Все это казалось нам необыкновенным. Особенно, когда увидели, что кто-то бежит полем по направлению к нашему саду, и издали трудно было различить, кто это. Но по мере приближения мы узнали священника Парвова. Не постигая причины подобной поспешности, матушка послала к нему навстречу Дмитрия. Но пока его отыскивали, пока он, пройдя сад, вышел в поле, мы видели, что на нашу сторону успели перейти вброд несколько поселян. Вскоре эту толпу опередил верховой. С огромную дубиною в руке он подскакал к священнику в тот самый момент, когда наш посланный сошелся с ним. сильным ударом дубиною по голове отец Иоанн был сбит с ног. Тотчас подоспели другие, и не прошло пяти минут, как несчастный был избит до полусмерти. Голова его пробита, рука сломана. Лицо представляло одно окровавленное пятно. Все это произошло в ста шагах от нашего сада на наших глазах. Матушка моя была до того испугана происходившим, что всех нас поставила возле себя на колени и заставила молиться. Из толпы нам кричали «Счастье ваше, что поп не добежал до дома, а то мы не оставили бы бревна на бревне». Этим далеко не кончились истязания отца Парвова. Обмотав ноги веревкою, его потащили по полю, так что он бился головой о камни и кочки. Потом перевезли на ту сторону реки, и у разграбленного его дома били каменьями, допрашивая после каждого удара, где у него спрятан яд, и зачем он накануне сыпал его в колодезь Нужно заметить что священник Парвов, как человек умный и приятный в обществе, был любим всеми офицерами и соседними помещиками, что не вполне нравилось поселянам, хотя они и не имели против него особенного, но считали его как члена комитета, участником всех распоряжений начальства. В описанный день он, ничего не предвидя, переехал на нашу сторону реки и удить рыбу, что составляло его любимое занятие. Услыша шум в селе, он хотел возвратиться, но жена одного из причетников крикнула ему с того берега, «Спасайтесь, дом грабят и вас ищут». По какому поводу и почему наущению был подвергнут описанным истязанием священник и при самом строгом расследовании установить не удалось? Дня через три сделалось только известным, что в ночь на 13 июля в Старой Руси Произошел бунт в военно-рабочем батальоне, где убили почти всех офицеров. Войска в это время в городе не было, потому что все посланные батальоны находились в лагере под княжем двором, до которого было два перехода. Каким образом случившееся ночью в Старой Руси могло быть поутру узнано за пятьдесят верст и принято за сигнал к мятежу на пространстве нескольких округов, необъяснимо. Ни телеграфов, ни почтового тракта в этих местностях не было. Между тем, весть о случившемся в рабочем батальоне, как молния прошла в округе, и 13 июля почти в один и тот же час совершены страшные убийства в перегине в Великом селе, в Коростыне и Залучье, хотя расстояние между этими штабами было от 30 до 70 верст. Мне подробно известно лишь то, что происходило в первом из этих сел, а потому скажу только о Перегине, случившееся в других пунктах имело совершенно тот же характер. Начальником 12 округа был подполковник Ржево-Блотский, человек семейный и гостеприимный. 13 -го июля по случаю именин у него обедали почти все офицеры округа, аудитор, доктор, всего человек более 12. -ти. В конце обеда несколько поселян заглянули в открытые со стороны сады окна, не снимая шапок. Один из офицеров встал, чтобы узнать, зачем они в саду, но только что он высунулся из окна, как удар топором, раздвоил ему голову. Это было сигналом. Пораженные ужасом, хозяева и гости едва успели вскрикнуть, как человек двадцать вскочило в окна, другие вбежали со двора, и началось общее избиение. Офицеры все до единого были тут же убиты. Избитый доктор Шестаков с женой, хозяйка дома, ее дочь и жена капитана Войниловича оставлены были живыми для допросов. Шестакова целым кагалом повели в аптеку, где заставили пить всевозможные лекарства в доказательство того, что в них нет холеры. Целую ночь и последующий день продолжались неистовство над теми, кого не нашли в штабе. Их искали по деревням, в лесах и оврагах, кого находили подвергали всевозможным мучениям. Одну из офицерских жён после битья розгами, несмотря на последние дни беременности, привязали закосу верёвку и к и потянули топить в реке. Не найдя глубокого места, её перевели в брод и бросили на другом берегу. Найдя приют у помещих крестьян деревни Старища, она в следующую ночь, переодетая в сарафаны лапти, пришла к нам, где и была укрыта. Как могла человеческая натура дойти до описанных зверств? А с другой стороны, как несчастные жертвы могли перенести эти зверства? Понять трудно. Как, например, понять, что священник Парвов после того, что мы описали, был брошен в телегу и привезен для суда на волосной двор в деревню Остратова, где разъяренная толпа, подобно евреям на суде Пилата, кричала «убить! убить его!». Один из бунтующих уже приставил заряженное ружье к груди приговоренного. Как раздались новые крики «повесить его!» Тогда обвязали ноги несчастного веревкою и повесили на потоке избы вниз головой. Это совершалось уже поздно вечером. Несмотря на наступившую ночь, обезумевшая толпа с криками «Пойдем добивать господ!» бросилась в другие деревни. Между тем сын Парвова, следивший за происходившим, прибежал в Остратова и умолил какого-то старика снять отца его. Воспользовавшись отсутствием соседей, старик этот снял священника с признаками жизни, хотя кровь и текла у него изо рта, из ушей и даже из глаз — обмыл его, привел в чувство и к рассвету отвез в село. Боясь держать умирающего в чьем-либо доме, где поселяне могли отыскать его, жена и сын, рассчитывая на то, что бунтующие не посмеют войти в храм Божий, перенесли священников притвор церкви. Питаясь тем, что сын ночью передавал в окно, отец Иоанн две недели прожил в церкви, и настолько оправился, что, когда пришли войска, сам мог выйти из заключения. Спустя два месяца он был вытребован в Новгород, где архиерей во время служения торжественно возложил на него пожалованный синодом наперстный крест, а 1 октября, в день покрова Святой Богородицы, он впервые, можно сказать, после своего воскресения служил в своей церкви. Багрового цвета лицо его было покрыто шрамами и отеками, но сам он сделался здоровее прежнего. Разве в том, что человек с проломленную головою, с перебитой рукою, человек избитый до того, что на нем не было человеческого облика, наконец висевший вниз головой выздоровел без всякой медицинской помощи и жил потом двадцать лет, невиден явный промысел Божий. Вот еще один из эпизодов народного террора. Месяца за два до бунта из второго кадетского корпуса был произведен в военные поселение прапорщиком Корецкий, юноша лет 18. Три дня одинщик скрывал его в ближайшем лесу, был за это бит поселянами и все-таки не указал, где его барин. Затем, полагая, что все утихло и народ образумился, Корецкий возвратился домой. Какой-то пастух, видя, как он прошел к деревне, сказал об этом поселянам, которые тотчас бросились к квартире Корецкого. Он успел выскочить через окно в огород и лечь между грядами. Там нашли его и избили до полусмерти. И, видя, что несчастный юноша бежать уже не может, вытащили на середину улицы и привязали к перилам мостика. Всю ночь он не подавал признаков жизни, покуда свежесть утра не привела его в чувство Покрытый запекшимися сокровью ранами и пылью, страдающий от палящего солнца и массы мух, около полудня он имел еще силы сказать проходившей мимо него с ведрами женщине «Голубушка, ради Христа хоть каплю воды». Вместо того, чтобы исполнить просьбу страдальца, эта Мегера взяла горсть песку и засыпала им рот Корецкого. Как объяснить подобное варварство в отношении человека, ни к чему не причастного и никогда не знавшего этой ужасной женщины? Такие же зверства происходили и в других округах с той уразницей, что там несколько офицеров успели скрыться, другие приняли некоторые меры к обороне. Но были случаи, когда начальство своим нравственным влиянием успевало кое-где хоть на время образумить народ. Так начальник одного из округов Полковник посет пользовавшийся между поселянами репутацией человека, хотя и строгого, но в высшей степени честного и справедливого, вышел к толпе, собравшейся у его дома. — Вы пришли убить меня. — и обратился он к поселянам. — Видите, на мне нет оружия. Убивайте, если я сделал зло кому-либо из вас. — Нет, тобой мы, ваше высокоблагородие, довольны, — отозвался один из толпы. — Так зачем же вы хотите совершить нехристианское дело? противные богу и царю. Да мы и сами не желали бы, да видишь, кругом избивают начальство, значит, и нам нече отставать, — загудело несколько голосов. После этого удалось убедить толпу разойтись. Несмотря на советы не только своих домашних, но даже и некоторых стариков из поселян скрыться куда-нибудь, он не соглашался оставить свой округ. Через несколько дней, узнав о прибытии в старую русу генерала Леонтьева, посет поехал к нему за приказаниями и был убит при въезде в город. В артиллерийском округе, которым командовал полковник Малевский, последний успел наскоро запрячь какую-то сохранившуюся в сараях пушку, И захватил ее с собой, вместе с бывшим у него в гостях помещиком Балкашиным, выехал в коляске из своего штаба за лучье в поле. Оставив дома жену и двух взрослых дочерей, он целую неделю переезжал с одной позиции на другую. Во время этого маневрирования толпы поселян несколько раз догоняли своего командира, бросались на занятый им пригорок или опушку леса, Но достаточно было одного, хотя бы холостого выстрела, чтобы преследование прекращалось. За неимением снарядов Малевский заряжал свое оружие песком и мелкими камнями, которые не убивали, но кровянили атакующих, что помогло потом открытию участников бунта. В отмщении за то, что им не удалось схватить своего командира, поселяне несколько раз высекли его жену и дочерей, и одно из них даже вырвали косу. Из всех округов старорусского удела один только Медведский не принимал участие в бунте, благодаря ловкости и распорядительности начальника. В верстах в тридцати от села, среди болот и казенных лесов, находились обширные казенные стенокосы, отдаваемые в аренду. Как только окружной услышал о начавшемся за Новгородом бунте, он немедленно объявил по властям, что получил высочайшее повеление заготовить, возможно, более сена для идущей, будто бы, из Малороссии в Польшу кавалерии. Поэтому он скупает у арендующих все луга по какой угодно цене и приказывает поселянам, не исключая и жены их, забрав с собою провизию отправиться на козьбу сена и сам отправляется с ними. Цель этой выдумки была та, чтобы удалить поселян дней на десять, прервать их сношение с соседями и в то же время занять их работой. Замысел вполне удался. Покуда разгорался бунт и совершались зверства в других округах, медведские поселяне, ничего не зная, усиленно работали и таким образом были спасены от тех тяжких наказаний, которым подверглись потом их соседи за свои ужасные преступления. Мало этого, император Николай Павлович приказал освободить Медведский округ от всяких повинностей, которые должны были нести другие, и оставить ему все, чем пользовались военные поселения до бунта. Такое исключительное положение одного округа дало впоследствии повод к следующему факту. Когда в 60-х годах военные поселяне были обращены в удельных крестьян, Медведский округ тоже был обращен в уделы, это показалось его населению величайшей несправедливостью. На все подаваемые им прошения об оставлении в прежнем положении удельное начальство отвечало отказом. Тогда население отправило с той уже целью депутацию в Петербург, которую, конечно, до дворца не допустили, а возвратили на место жительства со строгим подтверждением не повторять впредь ничего подобного. но население не И на следующий год ходоки были отправлены вторично. Их возвратили, продержав несколько месяцев в тюрьме. Видя, что надо покориться население, сделавшись удельным, ради утешения себя и в память данных императором Николаем Милостей определило поставить ему в селе Медведи памятник. На собранные 25 тысяч рублей был заказан бронзовый монумент, изображающий императора в натуральный его рост, в шинели, спущенные с одного плеча, и в фуражки. Этот памятник на гранитном пьедестале украшает и теперь площадь села у церкви. Причины описанных зверств и злодеяний, совершенных одновременно на пространстве несколько сот квадратных верст населением, до того времени вполне покорным, до сих пор остаются гадательными. Однако полагали, что Мятеж был последствием обращения свободного населения в военных поселян с подчинением их военной дисциплине и строгостям графа Аракчеева. Если бы это было единственной причиной бунта, то почему же он не возгорелся в то время, когда обращение совершалось, а десять лет спустя, когда Аракчеев не имел уже никакого влияния? Другие говорили что причиной мятежа были безрассудные меры против холеры, но раздражение, произведенное ими, могло вспыхнуть при появлении эпидемии, как это произошло в Петербурге. В старорусских же округах не было ни одного холерного случая. Наконец, существовало мнение, что подстрекателями к мятежу были высланы и поляками эмиссары, которые возбуждали народ рассказами о его притеснениях и лживыми надеждами, На полную свободу в будущем, однако никто из подобных эмиссаров не был взят или улечен в подстрекательстве. Когда первый чад от невинно пролитой крови стал проходить, и жертвы мятежа были, большую частью бесхристианского обряда похоронены их убийцами, на все население напал какой-то неопределенный страх. Народ как бы понял, что совершено нечто чудовищное. Поселяне не могли оставаться на ночь в своих домах. Каждый вечер с женами и детьми они уходили за реку ловать в помещи леса, а утром возвращались в свои деревни. На вопрос, зачем они это делают, женщины отвечали, что их мужьям по ночам слышатся стоны со стороны кладбища. Несколько опомнился, Бунтовавшие поняли, что вовсе без начальства оставаться нельзя. На шестой день убийств они собрались на волосные сходки для выбора старшин и тысячских. Тут же обнаружились и первые признаки раскаяния, так как на сходках уже говорилось о выборе депутатов для отправления их в Петербург просить прощения у государя. В отдаленных от старой русой округах мятеж не возобновлялся. В некоторых деревнях даже не были тронуты семейства тех офицеров гренадерского корпуса, которые, уходя в польскую компанию, оставили их в местах квартирования. Жизнь этих семейств во все время бунта была ужасна. Они ежеминутно ждали той же участи, которая постигла семьи поселенных офицеров. Не смей выйти из дома, не смей послать за провизией, чтобы не напомнить о своем существовании. Они по нескольку дней голодали, сидели, попрятавшись на чердаках и в подполицах. Выше было сказано, что в Польшу ушли только действующие батальоны гренадерских полков, а резервные находились в лагерном сборе при княжьем дворе. Как только вспыхнул мятеж, последовало распоряжение выступить из лагеря в Старую Руссу, занять ее четырьмя батальонами, прочие же направить по одному в каждый штаб поселенных округов. Просим читателя вспомнить, что эти батальоны состояли из рекрут, взятых из местных жителей. Только унтер-офицеры и человек по 15 в каждой роте были из старых солдат, Преимущественно уроженцев окрестных деревень, остальное составляла молодежь, сыновья, племянники и братья поселян. С войсками такого состава усмирять край было не совсем надежно, но других войск под рукою не было. До старой русы отряд генерала Леонтьева дошел благополучно. На следующий день батальоны, назначенные в штабы, отправились своими дорогами, а четыре... С артиллерийской батареей разместились биваками на площадях города. Орудия были выставлены впереди моста на шоссе, ведущем в Новгород. Вскоре получено было сведение, что громадные толпы поселян приближаются к предместе. Вместо того, чтобы выслать им навстречу несколько рот, генерал Леонтьев решился оставаться в оборонительном положении. Это ободрило мятежников. Они подходили все ближе и ближе и, наконец, заняли окраины города. на утро толпа тысяч в десять с топорами и кольями была уже в шагах в пятистах от орудий, батальоны стали в ружье. По лицам нижних чинов офицеры видели, что настроение их духа меняется. Многие смотрели невесело и даже угрюмо. Командовавший батареей капитан обратился к Леонтьеву с просьбой дать залпы из орудий, хотя через голову мятежников. Робкий генерал нашел подобную меру ненужную, говоря, что это только ободрит толпу, а проливать кровь народа он не решился. Через полчаса толпа была так близко, что солдаты могли узнавать в ней родных. Некоторые даже переговаривались с ними. Положение офицеров становилось критическим. Капитан вновь умолял генерала дозволить дать хоть один выстрел картечью, представляя, что через пять минут будет поздно, и все погибнет. Ему снова было отказано. — Если так, — ответил командующий батареей, — то я все беру на себя. И, подскакав к орудием, скомандовал «Взвод! Пли!» Вместо исполнения номера, стоявшие спальниками, бросили их на мостовую и затоптали фитиль. Взводный командир бросился на одного из них, желая сам произвести выстрел, но получил пальником по голове. Видя и поняв это, поселяне ринулись на мост, солдаты передали им ружья, выдали начальников, и началось общее избиение офицеров. Некоторые из ротных командиров обратились к своим частям с напоминанием о присяге, но при первых же словах были заколоты.